Глава 13. Лорд Кайдель. Капитан королевской стражи не любил балов. И дело было вовсе не в том, что он в принципе терпеть не мог медленные танцы. Просто любое светское мероприятие прочно ассоциировалось у него с головной болью. Большое скопление эльфов во дворце требовало соответствующих усилий от стражи и её капитана для поддержания порядка. Необходимо было дипломатично и ненавязчиво приглядывать за гостями, чтобы не напились, не опозорили свой род, не вызвали кого-то на дуэль, совершенно неважно, по какому поводу, будь он хоть трижды весомым. Да мало ли ещё чего. Иными словами, чтобы всем было весело, но без мордобоя. Разумеется, помимо присмотра за гостями, нельзя забывать и об основной обязанности. Охрана королевской семьи. Этот бал не был исключением, обычная рутина. Лорд Кайдэль скурпулёзно проверил посты как раз перед началом официального представления гостей высокородному сообществу и почти позволил себе расслабиться. А зря. Опыт подсказывал ему, подобное мероприятие затянется на часы. После многочасовой придворной тягомотины мало у кого останутся силы и желание чудить, а значит, ночь пройдёт спокойно. Но он недооценил верховного мага. Лорд Лиэль слил большим оригиналом. Он оставался на своём высоком посту лишь потому, что его недоображелатели редко подолгу задерживались на этом свете, но причастность мага к смертям никто не смог доказать. Сам же лорд Лиэль умудрялся придать своим голубым глазам такой невинный вид, что не каждый младенец может похвастать подобным. В любом случае, враги уверхованного мага, может и были, просто неблагоразумно не афишировали свою неприязнь, при встрече лицемерно улыбались, мило желали его магичеству долгих лет жизни в комплекте с великолепным здоровьем. Впрочем, ни в том, ни в другом лорд Лиэль не нуждался. Он был невероятно везуч и живуч. Иначе как объяснить тот факт, что его магичество умудрялось не менее сотни раз полностью уничтожить собственную лабораторию и каждый раз оставаться живым и относительно невредимым. В последний раз, когда это произошло, вместе с лабораторией взрывом разнесло и зарядную часть дворца. После чего королевская чита с милыми улыбками, которые больше походили на нервный тик, предложили лорду Лиэлю выстроить собственную башню. Дипломатично мотивировали свою точку зрения тем, что магам положено иметь подобное строение в качестве жилища, дабы наблюдать за природными явлениями в полном одиночестве. Его магичество немного подумал и согласился, хотя одиночество это точно не его. В отличие от некоторых коллег по цеху, лорд Лиэль не избегал общества дам и пользовался у них большим успехом. После постройки башни, обставленной с большим вкусом, как говорили те, кому посчастливилось там побывать, Мак получил дивную возможность демонстрировать прекрасным леди ещё и звёзды. Когда лорд Кайдэль увидел, как верховный маг, вооружившись двумя бокалами вина, направился к леди или не леди Веронике, он понял, грядут неприятности. Боги, за что карайте меня? С тоской возвёл очи к потолку он, но боги хранили молчание. К немалому удивлению лорда Кайдэля, его магичество увлёк человеческую женщину в библиотеку. Неожиданное место для первого свидания. Хотя, конечно, у каждого свой вкус. Насколько было известно капитану, раньше лорд Лиэль не имел привычки совершать длительные прогулки с леди вне зависимости от того, какие виды на них имел. Конечно, всё бывает в первый раз. Но лорду Кайдалю было бы гораздо спокойнее, если бы Мак действовал более традиционным для себя способом. Просто затащил беледик себе в башню и не выпускал до утра, а если повезёт, то и пару-тройку суток. Капитану не повезло. После познавательного посещения хранилища бесценных знаний верховный маг зачем-то повёл девчонку в сад смотреть на звёзды, как будто на смотровой площадке башни созвездия видны хуже. Из-за этого лорду Кайдалю пришлось вспомнить изрядно подзабытые методы маскировки на местности и прятаться по кустам, пока Мак угощал леди закусками и предлагал наполнить опустевшие бокалы. Это как раз капитан понимал. Стоило только лорду Леэли удалиться, как из-под земли стали пробиваться ростки кустарника. Чтоб я сдох. поражённо прошептал капитан королевской стражи, как только понял, что именно сподобилось явиться именно сейчас. Это были не просто аккуратно постриженные кусты, внезапно выросшие там, где их никто не сажал, а лабиринт, легендарный лабиринт. Никто точно не знал, откуда он берётся, как появляется и кто умудрился создать его. Но когда-то, столетия назад, эльфы обладали тайными знаниями, как призвать его в нужное место. Те же, кому удалось пройти воинское посвящение в лабиринте, сами становились легендами. Правда, мало кто выживал в процессе, но несмотря на высокую смертность претендентов, желающих было хоть отбавляй. Тем временем леди Вероника с явным любопытством рассматривала выросший из-под земли лабиринт. Вряд ли она вообще понимала, что именно предстало перед ней. Об этом помнили только эльфы, впитавшие рассказы о удивительном творении древних с молоком матери. Люди в свои тайны высокородные предпочитали не посвящать. Лорд Кайдл тоже до зуда в ладонях желал прикоснуться к воспетым в балладах ветвям, но мог только скрипеть зубами от досады и незаметно чесать руки о штаны. Скрытое наблюдение есть скрытое наблюдение, и ничего здесь не поделаешь. Боги, за что послали вы мне это испытание? Возвёл серые очи к небу капитан, но и в этот раз небеса оказались глухи к воплю его души. Девушка сунула в кусты свою руку, и почти минуту лорд Кайдэл тихо злорадствовал, справедливо полагая, что лабиринт не потерпит подобных вольностей, тем более не Ательфа, от и оторвёт доверчивую конечность напрачь. Но нет, и тут рыжий повезло. Лишь только она пожелала вытянуть руку обратно, кусты спокойно отпустили её к немалому разочарованию наблюдателя. В этот момент любопытная леди получила толчок в спину и улетела в кусты. То, что кто-то решил толкнуть девчонку в лабиринт и тем практически обречь её на мучительную смерть, что по слухам и получают в лабиринте недостойные избранники, нисколько не удивило лорда Кайдаля. сам был не прочь отвесить хорошего пинка зарвавшейся особе, возомнившей себя равней эльфам. А вот то, что капитан, как не старался, не смог разглядеть, кто именно приложил сильную руку к полёту Вероньейки, его если не повергло в шок, то по крайней мере изумило. Это мог быть только кто-то под сильным заклинанием невидимости, чтобы обмануть большинство присутствующих, включая самого лорда Кайделя, который, как раз на этот случай, всегда имел при себе амулет, рассеивающий подобные чары. А ночь становится всё интересней. Философский изрёк лорд Кайдель и ринулся следом за Вероникей. Проникновение лорда Кайдаля в лабиринт оказалось гораздо удачнее, чем у Вероники. Только он о своём счастье даже не догадывался. Капитан испытал чувство глубокого разочарования, когда, с трудом продравшись сквозь густые хлёсткие ветви кустов, он по инерции пробежал несколько метров в полной темноте. Не упал Зато врезался в нечто гладкое, твёрдое и прохладное на ощупь. Витеевата выругался и перевёл дух. Впору было скрипеть зубами с досады. С самого детства он мечтал попасть именно сюда, откуда выходят воинские элиты. Он знал все песни о смельчаках, рискнувших войти в неизвестность и победить неведомых врагов, с честью преодолеть сотню опасностей. Теперь же, когда, казалось бы, несбыточное вдруг осуществилось, вокруг царила такая тьма, что эльф почти решил, будто от напряжения у него глаза лопнули. Лорд Кайдель даже провёл ладонью по лицу, чтобы убедиться в обратном, и даже вздохнул с облегчением, обнаружив органы зрения на отведённом им месте. Зря я не захватил с собой факел. Запоздало раскаялся он, активируя амулет ночного зрения. Такой амулет был в арсенале у каждого стражника, удобная вещь. Знай, обновляй себе заклинание. Только вот в своём капитана обновить не успел. Нет, магия в заклинании ещё действовала. Конечно, её было маловато, чтобы видеть отчётливо, да и развеется она быстро, но это было хоть что-то. Тьма перестала казаться такой густой, вязкой, что казалось, выставишь вперёд руку и затянет тебя в неведомое. Теперь же он видел очертания тёмных стен. Да-да, именно стен, а не ветвей кустов. Часть прохода не пойми куда и всё. А вот леди Вероники в пределах видимости не наблюдалось, что странно, учитывая тот факт, что он вошёл в лабиринт вслед за ней в том же самом месте. "Леди Вероника", осторожно позвал он, его голос несколько раз отразился от стен и приобрёл некий зловещий оттенок. "Будь лорд Кайдл трепетный леди, непременно испугался бы". Но он был капитаном королевской стражи, а эта должность предполагала стальные нервы. Неженки, и склонные к истерикам, в страже не задерживались. Он ещё раз позвал несчастную девицу, но уже громче, чтобы на сей раз она точно услышала. Но в ответ раздалось лишь низко утробное рычание. Такие звуки леди точно не издают, даже если они очень злы или расстроены. Впрочем, и не леди тоже. Лорда Кайделя сложно было испугать чем-то рычанием, каким бы злобным и зловещим оно не было. В отличие от Вероники, эльф пришёл на бал не танце танцевать, а охранять покой высокопоставленных особ, а значит, у него имелось то, чего не могло быть у гостей. Оружие Лабиринт испытывает меня, прошептал он, обнажая меч, левой рукой он решительно сжал кинжал. Ну что ж, я готов. Присполнившись решимости, он попытался определить источник звериного рычания, что было неимоверно сложно, так как стены лабиринта коварно отражали звук, искажая местонахождение издавшей его твари. Пару секунд лорд Кайдаль простоял в нерешительности, а затем решил двигаться вперёд. Если зверюга находится там, он пройдёт испытание, если же нет, пусть догоняет сама. Рык тут же повторился и прозвучал ещё громче, будто неизвестная тварь решила предоставить чёткий ориентир. Но капитан не спешил на встречу опасности. Напротив, Он передвигался осторожно, движения его были мягкими, плавными и текучими, а сам он старался быть настороже. Неизвестный монстр вполне мог устроить на него засаду, так что нужно было быть готовым ко всему. Но, как оказалось впоследствии, к этому он готов не был. Завернув за угол, он с удивлением обнаружил леди Веронику. Наплевав на сохранность своего бального платья, она сидела прямо на земле, прислонившись к одной из стен. Рядом с ней возлежало приличных размеров то ли зверь, то ли демон. С точной классификацией увиденной твари лорд Кайдален не смог определиться, так как не был знатоком в данной области. монстр имел мускулистое чёрное тело, покрытое гладкой короткой шерстью, костяные шипы вдоль хребта и на кончике хвоста. Маленькие рожки на массивной голове с впечатляющими челюстями. Острые клыки опасно выпирали наружу. Тварь положила голову на колени девушки и жморилась от удовольствия, когда пальцы Вероники ласково почёсывали между рожек. От неожиданности эльф споткнулся обо что-то. Монстр распахнул глаза, вспыхнувшие красным в темноте, и зарычал. "Лорд Кайдэль, зачем вы пнули мои туфли? Вот идите теперь и ищите их", возмутилась Вероника. Капитан почему-то почувствовал себя неловко под осуждающим взглядом леди. Долго не мог вернуть меч в ножны, не зная, что следует сказать в такой ситуации. Что вы здесь делаете? прозвучит глупо, а других слов он никак не мог найти. Поэтому действительно пошёл искать её туфли, проклиная себя за неуместную робость. Вероника После изрядного количества попыток вперемешку с нелестными эпитетами в сторону извращенца, изобретшего корсет, осенило там какого-то придурка, а я теперь мучаюсь. Я всё-таки умудрилась усесться на земле и со вздохом облегчения прислонилась к прохладной гладкой стене. Зрение немного адаптировалось к темноте. Разумеется, видеть, как днём я не стала, вокруг всё ещё царила тьма, просто она стала чуть менее непроглядной. По крайней мере, меньше шишек на ставню, если когда-нибудь смогу подняться на ноги в этом орудии пыток и решусь покинуть лабиринт. Вместо напавшего на меня зверя я видела лишь неясные очертания, отдалённо напоминавшие собаку из палинских размеров. Узрев подобную особь, знаменитая собака Баскервилли со слезами зависти на глазах, попросила бы уволить её за профнепригодность. Тем временем собакообразный монстр сначала осторожно слезал налипшие остатки закусок с моего платья, с аппетитом слопал то, что было на земле, а затем уютно устроился рядом, положив лобастую голову мне на колени. Я чисто автоматически стала его поглаживать между маленьких рожек. Конечно, у собаки не может быть костяных отростков на голове, и что греха таить, шипов вдоль хребта тоже. Но эти затейники эльфы клыкостую лошадь ливбая вывели. С них станет и оригинальную породу собак изобрести. Ощущение шерсти под рукой необычайно умиротворяло. Совершенно не хотелось вставать и куда-то идти. Не зря говорят, что поглаживание животных служит хорошим антистрессом для их хозяев. Правда, я не являюсь хозяйкой случайно встреченной зверюги, но, видимо, правило действует всё равно. Именно этот момент моего релакса, практически переходящего в медитацию, выбрал лорд Кайдэль, чтобы появиться откуда-то из темноты. Взгляд у него был какой-то напряжённый, в одной руке эльф судорожно сжимал меч, в другой кинжал. пару утомительных секунд я искренне полагала, что он решил свести со мной счёты, тихонько порешив меня там, где никто даже не подумает искать. Я в очередной раз пожалела об отсутствии у меня оружия и стала готовиться к худшему. Чёрт, кто же знал, что эльфы такой агрессивный народ. Была бы моя воля, я бы ездила здесь только в танке, хотя здесь их пока не изобрели. Какая досада. Первым делом капитан пнул мои ни в чём не повинные туфли и эффектно запустил их куда-то в темноту, видимо, раззадоривал себя перед убийством. У меня внутри всё похолодело от осознания того, что подняться на ноги я реально не смогу, а ползти мне тоже особо некуда. Монстр, спокойно лежавший на моих ногах, поднял голову и зарычал в сторону эльфа. Низкий утробный рык придал мне уверенности. Лорд Кайдэль, зачем вы пнули мои туфли? Вот идите теперь и ищите их. Помятую о том, что лучший способ защиты это нападение, а задачала я предполагаемого киллера. Эльф ощутимо вздрогнул, будто очнулся от какого-то транса. Долго безуспешно пытался засунуть меч в ножны, а когда ему это удалось, отправился в темноту явно искать потерянные туфли. Может, он просто бухой? Подумала я: напился, вот и ведёт себя странно, с мечом по кустам шастает. В некотором роде это всё объясняло, но тем не менее я не спешила успокаиваться. С этими эльфами следует держать ухо востро. Лорд Кайдэль действительно вернулся с туфлями и торжественно вручил мне их как величайший дар, и даже галантно подал руку, хотя с опаской косился на зверя, который всё ещё лежал на моих коленях. Монстр оказался понятливый. Легко и грациозно поднялся на лапы, с чувством потянулся, дав мне возможность принять помощь эльфа. Честно говоря, я бы гордо отказалась, но отчётливо понимала, что самостоятельно подняться на ноги у меня практически нет шансов. Пришлось выдавить из себя некое подобие благодарной улыбки. Судя по вопросительно вздёрнутой брови лорда Кайдаля, гримаса вышла та ещё. Скажите, лорд, а это случайно не вытолкнули меня в кусты? Решилась я задать волнующий меня вопрос.